Воля человека преодолевает тысячу противодействий. 22 марта 1518 года, 10 августа 1519 года Когда речь идет о великих достижениях, мир оптического упрощения ради охотнее всего останавливается на драматических, захватывающих моментах жизни своих героев. Цезарь, переходящий Рубикон, Наполеон на Аркольском мосту. Но в тени остаются не менее значительные творческие годы подготовки вошедшего в историю подвига. Духовное, долготерпеливое, постепенное созидание. Так и в случае с Магелланом. Для художника, поэта, соблазнительно, конечно, Изобразить его в момент триумфа, плывущим по открытому им водному пути? На деле же его необычайная энергия всего разительнее проявилась в то время, когда еще нужно было добиваться флотилии, создавать ее, и вопреки тысяче противодействий, ее снаряжать. Бывший неизвестный солдат оказывается поставленным перед Геркулесовой задачей, ибо этому человеку еще неопытному в вопросах организации, предстоит выполнить нечто совершенно новое и беспримерное, снарядить флотилию из пяти судов в еще небывалые плавания, для которого непригодны все прежние представления и масштабы. Никто не может помочь Магеллану советом в его начинании, ибо никому не ведомы эти неисхоженные еще земли, неизборожденные корабельным килем моря, который которые он первым решается проникнуть. Никто не может хотя бы приблизительно сказать ему, сколько времени продлится странствие вокруг еще неизмеренного земного шара, в какие страны, в какие климатические пояса, к каким народам приведет его эта нехоженая дорога. Итак, с учетом всех мыслимых возможностей, полярной стужи и тропического зноя, Ураганов и штилей, войны и торговли на год, а может быть на два, на три года, должна быть снаряжена флотилия. И все эти с трудом, поддающиеся учету нужды, должен установить он один, во что бы то ни стало добиться их удовлетворения, преодолевая неожиданнейшие противодействия. И лишь теперь, когда этому человеку, прежде только создавшему свой план... Открываются все трудности его выполнения, становится, наконец, очевидным внутреннее величие того, кто так долго пребывал в тени. Тогда как его соперник по мировой славе Колумб, этот Дон Кихот Морей, этот наивный, неопытный в житейских делах фантазер, все практические хлопоты по снаряжению экспедиции предоставлял Пинсону и другим кормчим, Магеллан занимается всем этим непосредственно. Он также смел в создании общего плана, точен и педантичен в продумывании, в расчете каждой детали. И в нем гениальная фантазия сочетается с гениальной точностью. Как Наполеону за много недель до его молниеносного перехода через Альпы приходилось заранее высчитывать, сколько фунтов пороху, сколько мешков овса должно быть заготовлено на такой-то день на таком-то этапе наступления, так и этот завоеватель Вселенной, снаряжая флотилию, должен на два-три года вперед предусмотреть все нужды и по возможности предотвратить все лишения. Исполинская задача для одного человека в подготовке такого сложного, необозримо огромного начинания преодолеть все бесчисленные препятствия, неизбежно возникающие при воплощении идеи в жизнь. Месяцы борьбы потребовались на одно только раздобывание кораблей. Правда, император дал слово принять все необходимые меры и приказал всем правительственным учреждениям оказывать Магеллану безусловное содействие, но между приказом, даже императорским, и его выполнением остается немалый простор для всевозможных проволочек и задержек. Все подлинно творческое, чтобы найти свое завершение, должно неуклонно осуществляться самим творцом. И правда, подготовляя дело всей своей жизни, ничего, даже самой ничтожные мелочи, Магеллан не поручал другим. Неустанно ведя переговоры с индийской палатой, с правительственными учреждениями, с купцами, поставщиками, ремесленниками, он вникает в каждую мелочь в сознании ответственности перед теми, кто верит ему в свою жизнь. Он сам принимает все товары, проверяет каждый счет, лично обследует все поступающие на борт канаты, брусья, оружие, от верхушки мачт до киля. Он каждый из пяти судов знает так же хорошо, как любой ноготь на собственной руке. Как на восстановление стен Иерусалимских Работали люди с лопатой в одной и с мечом в другой руке. Так Магеллан, готовя свои суда к отплытию в неведомое, одновременно должен обороняться от злопыхательства и вражды тех, кто любой ценой стремится задержать экспедицию. Героическая борьба на три фронта с внешними врагами, с врагами в самой Испании и с сопротивлением, которое земная материя по самой своей природе оказывает любому начинанию, возвысившемуся над обычным уровнем. Но ведь только сумма преодоленных препятствий служит истинно правильным мерилом подвига и человека его совершившего. Первая атака против Магеллана исходит от Португалии. Разумеется, король Мануэл тотчас же узнал о заключении договора. Худшие вести ему не могли сообщить. Монополия торговли пряностями доставляет королевской казне 200 тысяч дукатов в год. К тому же его флоту только теперь удалось пробраться к подлинно золотоносной жили к Маллукским островам. Какое страшное бедствие! Если испанцы в последнюю минуту с Запада подойдут к этим островам и займут их Опасность, грозящая королевской казне, слишком велика, чтобы король Мануэль не попытался любыми средствами воспрепятствовать роковой экспедиции. Поэтому он официально поручает своему послу при испанском дворе Альвару да Коста задушить зловредный замысел еще до его осуществления. Альвару де Коста энергично берется за дело с обоих концов сразу. Прежде всего он отправляется к Магеллану, пытаясь не ласками, так тасками одновременно и улестить, и запугать его. Неужели, дескать, Магеллан не сознает, какой грех он принимает на себя перед Богом и своим королем, служа чужому монарху? Неужели ему неизвестно, что законный его государь Дон Мануэл намерен жениться на сестре Карла V Элеоноре? и что если королю Мануэлу именно теперь будет причинен ущерб, этот брак расстроится. Не поступит ли Магеллан разумнее, честнее, добропорядочнее, снова отдав себя в распоряжение законного своего государя, который, разумеется, щедро наградит его? Но Магеллан хорошо знает, как мало расположен к нему его законный государь, И справедливо полагая, что по возвращении на родину его ожидает не туго набитый мешок золота, а меткий удар кинжала, с учтивым сожалением заявляет, теперь уже поздно. Он дал слово испанскому королю и должен его сдержать. Невзрачного Магеллана, ничтожную, но все же опасную пешку в разыгрываемой дипломатии шахматной партии, Снять не удалось. Тогда Алварода да Коста решается на дерзкий шаг королю. Об упорстве, с которым он докучал юному монарху, свидетельствует его собственноручное письмо к королю Мануэлу. Что касается дела Фердинанда Магеллана, то одному Богу известно, сколько я хлопотал и какие прилагал старания. Я весьма решительно говорил об этом деле с королем. Указывал ему, сколь это неблаговидный и предосудительный поступок, когда один король, вопреки ясно выраженной воле другого, дружественного короля, принимает на службу его подданных. Просил я его также уразуметь, что не время сейчас уязвлять ваше величество, к тому же делом столь незначительным и ненадежным, ведь у него достаточно собственных подданных» и людей, дабы во всякое время возможно было делать открытие, не прибегая к услугам тех, кто недоволен вашим величеством. Представлял ему, как сильно ваше величество оскорбится, узнав, что эти люди просили дозволения вернуться на родину и не получили такового от испанского правительства. Наконец, я попросил ради его собственного и вашего величества блага выбрать одно из двух либо дозволить этим людям вернуться на родину, либо на год отложить их экспедицию. Восемнадцатилетний монарх, совсем еще недавно взошедший на престол, не так уж опытен в дипломатических делах. Поэтому он не может полностью скрыть своего изумления перед наглой ложью Алваро, будто Магеллан и Фалейро жаждут вернуться на родину, и только испанское правительство чинит им в этом препятствие Он был настолько ошеломлен, сообщает Дакоста, что меня это самого поразило. Во втором предложении португальского посланника на один год отложить экспедицию, он тоже сразу угадывает подвох. Ведь именно этот-то один год и нужен Португалии, чтобы на своих кораблях опередить испанцев. Холодно отклоняет молодой король предложение до косты. Пусть лучший посол переговорит с кардиналом Адрианом Утрехским. Кардинал, в свою очередь, отсылает посла к королевскому совету. Совет к епископу Бургасскому. Путем таких нарочитых оттяжек, сопровождаемых неизменными заверениями, что король Карл V, и в помыслах не имеет причинять дрожайшему и возлюбленному дяде своему брату королю Мануэлу хотя бы малейшее затруднение. Дипломатический протест в Португалии потихоньку кладется под сукно. Алвару да Коста ничего не добился. Более того, третивое вмешательство в Португалии неожиданно пошло на пользу магилану Странным образом, в судьбе вчера еще безвестного Фидалго скрещиваются причуды двух великих властителей мира. Лишь в минуту, когда король Карл доверил Магеллану флотилию, бывший незначительный офицер португальской службы становится важной персоной в глазах короля Мануэла. И опять-таки, с минуты, как король Мануэл любой ценой пожелает вернуть себе Магеллана, король Карл уже ни за что его не уступит. И теперь, чем больше Испания будет стараться ускорить отплытие, тем ожесточеннее будет ему мешать Португалия. Дальнейшая работа по тайному саботажу экспедиции в основном поручается Лиссабоном Себастьяну Альварешу, португальскому консулу в Севилье. Этот чиновный шпион постоянно шныряет вокруг кораблей флотилии, Записывает и подсчитывает все принимаемые на борт грузы. Кроме того, он завязывает весьма дружеские отношения с испанскими капитанами и при случае с притворным негодованием спрашивает, правда ли, что кастильские дворяне вынуждены будут беспрекословно повиноваться двум безродным португальским искателям приключений? А ведь национализм, как мы знаем по опыту, Струна, звучащая даже под самой неискусной рукой. И вскоре все сивильские моряки бронятся и негодуют, как этим перебежчикам, не совершившим ни одного плавания под испанским флагом, за одно пустое бахвальство доверили флотилию, произвели их в адмиралы и кавалеры ордена Сантьяго. Но Альвары шумало глухого перешептывания и ропота за капитанскими пирушками и в тавернах. Он стремится к настоящему восстанию, которое могло бы стоить Магеллану адмиральской должности, а может, тем лучше и жизни. И такого рода возмущение искусный провокатор инсценирует. Надо отдать ему справедливость с подлинным мастерством. В любой гавани слоняется бесчисленное множество тунеядцев, не знающих, как убить время. И вот, в солнечный октябрьский день, ведь нет ничего приятнее для лодыря, как смотреть на работу других, толпа праздно шатающихся собралась у Тринидада, флагманского судна, Магеллана, только что пришвартованного к набережной для Конопачения и килевания. Заложив руки в карманы, а, может быть, и неспешно перетирая зубами новое вястынское зелье, табак, следят сивильцы за тем, как корабельные мастера, орудуя молотками и пробками, смолой и паклей тщательно законопачивают все щели. Вдруг кто-то из толпы указывает на грот мачту Тринидада и возмущенно кричит. — Что за наглость? У этого безродного бродяги Магелана хватает бесстыдства здесь, в Севилье, в гавани королевского испанского флота. На испанском судне поднять португальский флаг? Разве может андалузец терпеть такую обиду? В первую минуту зеваки, к которым обращена эта пылкая речь, не замечают, что ярый патриот, так страстно негодующий на обиду, нанесенную национальной чести, вовсе не испанец, что это посол короля португальского, Себастьян Альвареш разыгрывает из себя полицейского провокатора. На всякий случай они усердно вторят его выкриком. Едва заслышав шум и гам, со всех сторон сбегаются другие зеваки, а затем уже достаточно кому-то предложить без долгих разговоров попросту сорвать иностранный флаг и вся Рава устремляется на корабль. Магеллан, с трех часов утра наблюдавший за работой корабельных мастеров, поспешно разъясняет прибежавшему вместе с толпой алькальду, что здесь произошло недоразумение. Только по чистой случайности на грот мачте не развивается испанский флаг. Как раз сегодня его сняли, чтобы подновить, а то другой флаг отнюдь не португальский а его собственный, адмиральский, который он обязан поднимать на флагманском судне. Учтиво разъяснив Алькальду суть произошедшего недоразумения, Магеллан просит его убрать с борта всех этих бесчинствующих буянов. Но разъерить толпу людей или даже целый народ всегда легче, чем угомонить. Толпа требует потехи, и Алькальд становится на ее сторону. Прежде всего дало иностранный флаг, не то они сами распорядятся. Тщетно старается доктор Матьенсо, высшее должностное лицо Индийской палаты, водворить мир на борту. Алькальт тем временем раздобыл патриотическое подкрепление коменданта Гавани с внушительным отрядом полицейских. Комендант обвиняет Могила на оскорблении испанской короны и приказывает своим альгвасилам арестовать капитана, осмелившегося в испанской гавани поднять флаг португальского короля. Теперь Матьенсо принимает энергичные меры. Он предостерегает коменданта. Для королевского чиновника довольно-таки рискованное предприятие арестовать капитана, которого сам король облег высокими полномочиями, скрепив их печатью и собственноручным письмом, Разумнее будет ему не ввязываться в это дело, но слишком поздно. Между экипажем Магеллана и портовым сбродом уже произошло столкновение. Мечи выхвачены из ножен, и только присутствие духа и невозмутимое спокойствие Магеллана предотвращают кровавые побоища, столь искусно подстроенные провокатором, удовлетворенно посматривающим на дело своих рук — «Ладно», — заявляет Магеллан, — «он готов спустить флаг и даже очистить судно. Пусть чернь обходится с королевским достоянием, как ей заблагорассудится. Ответственность за возможные убытки, конечно, падет на портовых чиновников». Теперь разгорячившемуся алькальду становится не по себе. Оскорбленные в своей национальной чести молодцы, расходится с глухим ворчанием, чтобы уже через несколько дней отведать кнута. Ибо Магеллан немедленно написал Карлу V, заявляя, что в его Магеллана лице нанесено оскорбление королевской власти. И Карл V ни минуты не колебался, становится на сторону своего адмирала. Портовые чиновники несут наказание. Альварош возликовал слишком рано, и работа беспрепятственно продолжается. Железным спокойствием Магеллана посрамлена коварная вылазка. Но в таком сложном предприятии едва успеешь зачинить одну прореху, как уже обнаруживается другая. Каждый день приносит новые неприятности. Сначала индийская палата оказывает пассивное сопротивление, и лишь после того, как над самым ухом чиновников Взрывается собственноручно подписанный императором указ, они перестают прикидываться глухими. Но затем в самый разгар сборов казначей вдруг заявляет, что касса палаты пуста. И снова начинает казаться, что отсутствие денег до бесконечности затянет дело. Однако непреклонная воля Магеллана преодолевает и это препятствие. Он уговаривает двор принять в долю ряд состоятельных горожан. Из 8 миллионов мараведи сумма, в которую должно обойтись снаряжение армады, 2 миллиона немедленно доставляет консорциум наспех организованный Христофором де Аро. Консорциум объединение нескольких капиталистов для совместного осуществления какого-либо предприятия. В награду за эту услугу он получает право на тех же основаниях участвовать и в последующих экспедициях. Только теперь, когда денежные дела упорядочены, можно по-настоящему приняться за подготовку кораблей к плаванию и за снабжение их всем необходимым. Не очень-то царственный вид имели эти, согласно договору, поставленные его величеством пять галеонов, когда они впервые появились в Сивильском порту. Корабли, — злорадно доносил в Португалию шпион Альварыш, — ветхи, и все в заплатах. Я бы не решился плыть на них даже до Канарских островов, ибо борта у них мягкие, как масло. Но Магеллану, испытанному в дальних плаваниях моряку, хорошо известно, что в пути старая кляча зачастую надежнее молодого коня и что добросовестный ремонт может даже самые изношенные суда снова сделать годными. Не теряя времени, покуда корабельные мастера день и ночь по его указаниям чинят и подправляют старые посудины, он приступает к набору опытных моряков для команды. Но новые трудности притаились в тиши. Хотя глашатые с барабанным боем уже прошли по улицам Севильи, хотя вербовщики добрались до Кадиса, и палоса необходимых 250 человек все же не удается собрать. Видно распространился слух, что с этой экспедицией не все обстоит благополучно. Вербовщики не в состоянии ясно и определенно сказать, куда в сущности она направляется. То, что суда, небывалый еще случай, забирают на целых два года продовольствие, тоже внушает морякам немалые опасения. Вот почему оборванцы, которых в конце концов удается завербовать, мало походят на заправский экипаж. Эта разношерстная ватага скорее напоминает воинов Фальстафа. В ней представлены все племена и народы, испанцы и негры, баски и португальцы, немцы, уроженцы Кипра и Корфу, англичане и итальянцы. Но все настоящие солдаты, согласные продать жизнь хоть самому дьяволу, и с одинаковой охотой или неохотой, готовые плыть на север и на юг, на восток или на запад, были бы деньги до да надежда на хорошую поживу. Не успели сколотить команду, как уже возникает новое осложнение. Палата возражает против произведенного Магелланом набора. Ее чиновники находят, что он завербовал в королевскую испанскую армаду слишком много португальцев, и заявляют, что этим чужакам не станут выплачивать ни одного мораледи. Но ведь королевская грамота дает Магеллану неограниченное право вербовать людей по собственному усмотрению. И он на своем праве настаивает. Итак, снова письмо к королю. Опять просьба о помощи. Но на этот раз Магеллан задел больное место. Якобы из нежелания оскорбить короля Мануэла, на деле же из опасения, как бы Магеллан со своими португальцами не почувствовал себя слишком самостоятельным, Карл V решает оставить на всю флотилию не свыше пяти португальцев. А тем временем уже возникают новые затруднения. То в срок не доставляются товары, экономии, ради закупленные в других областях и даже в Германии, то вдруг один из капитанов испанцев отказывает адмиралу в повиновении и в присутствии команды оскорбляет его. Опять приходится обращаться ко двору, опять просить королевского бальзама для врачевания ран. Каждый день несет с собой новые дрязги. Из-за всякой мелочи завязывается нескончаемая переписка с соответствующими ведомствами и с королем. Указ следует за указом. Десятки раз кажется, что вся армада потерпит крушение, не успев даже покинуть Сивильскую гавань. И снова, неуклонной, настойчивой энергией, Магеллан преодолевает все препятствия. Ретивый посол короля Мануэла вынужден с тревогой признать, что все его грязные происки, все надежды расстроить экспедицию, разбились, а терпеливое, но неизменно стойкое сопротивление Магеллана. Уже пять кораблей, заново оснащенных, забравших почти весь груз, ожидают приказа выйти в море. Уже кажется невозможно чем-нибудь повредить Магеллану. Но в колчане, альварышах, еще хранится последняя стрела, к тому же отравленная, туго и коварно натягивает он тетиву, чтобы поразить Магеллана в наиболее уязвимое место. — Полагая, что теперь пришло время, — доносит тайный агент своему доверителю, королю Мануэлу, — высказать то, что, ваше величество, мне поручили, я отправился к Магеллану Надом. Я нашел его занятым укладкой продовольствия и других вещей в ящики и коробы. Из этого я заключил, что он окончательно утвердился в своем зловредном замысле. И помня, что эта последняя моя с ним беседа еще раз напомнил ему, сколь часто я, как добрый португалец и его друг, пытался его удержать от той великой ошибки, которую он намерен совершить. Я доказывал, что лежащий перед ним путь таит не меньше страданий, чем колесо святой Екатерины, и что не в пример благоразумнее было бы ему возвратиться на родину, под сень вашего благословения и милости, на которые он смело может рассчитывать. Я убеждал его, наконец, уяснить себе, что все знатные костильцы в этом городе отзываются о нем не иначе, как о человеке низкого происхождения и дурного воспитания» и что с тех пор, как он противопоставил себя стране вашего величества, его повсюду презирают, как предателя. Но все эти угрозы не производят ни малейшего впечатления на Магеллана. То, что сейчас под личиной дружбы, сообщает Альварыш, для него отнюдь не ново. Никто лучше его самого не знает, что Севилья, Испания враждебно к нему настроены что кастильские капитаны со скрежетом зубовным подчиняются ему как адмиралу, но пусть ненавидят его господа сивильские алькальды, пусть брюзжат завистники и ропщут люди голубой крови. Теперь, когда корабли готовы к отплытию, никто, никакой император, никакой король уже не остановит его, не помешает выйти. Выйдя наконец, в открытое море, он уже будет вне опасности. Там он властелин над жизнью и смертью, властелин своего пути, властелин своих целей. Там ему некому служить, кроме своей великой задачи. Но Альварыш еще не использовал последнего, заботливо приберегаемого козыря. Теперь он выкладывает его. В самый последний раз с лицемерной ласковостью говорит он, Хочет он дать Магеллану дружеский совет. Он искренне призывает его не доверять медоточивым речам кардинала, так же, как и обещаниям испанского короля. Правда, король назначил его и Фалеро адмиралами, и тем самым, казалось бы, вручил им неограниченную власть над флотилией. Но уверен ли Магеллан, что другим лицам одновременно не были даны тайные инструкции, негласно ограничивающие его полномочия, которые от него Магеллана тщательно скрывают. Пусть он себя не обманывает, а главное, другим не дается в обман. Несмотря на грамоты и печати, его безраздельная власть построена на песке, чиновники, сопровождающие экспедицию, больше он не вправе открыть Магеллану, снабжены всякого рода секретными инструкциями и постановлениями, о которых Магеллан узнает, когда это будет уже поздно для спасения чести. «Поздно для спасения чести» невольно Магеллан вздрагивает. Это движение несокрушимого человека, умеющего железной волей подавлять любое волнение — Выдает, что стрела попала в самое уязвимое место, и стрелок с гордостью сообщает. Он был чрезвычайно изумлен, что мне столь многое известно. Но Созидатель всегда и лучше других знает, как скрытый изъян своего создания, так и степень его опасности. То, о чем намеками говорит Альварыш, давно известно Магеллану. С некоторых пор он замечает известную двойственность в поведении испанского двора, и различные симптомы заставляют его опасаться, что с ним ведут не совсем чистую игру. Разве император однажды уже не нарушил договор, запретив взять на борт свыше пяти португальцев? Неужто при дворе его и вправду считают тайным агентом Португалии, а эти навязанные ему люди — Контролер, счетовод, казначей. Только ли чиновники счетной палаты? Не назначены ли они сюда, чтобы тайно следить за ним и, в конце концов, вырвать у него из рук командование? Давно уже ощущает Магеллан на своей спине холодное дыхание ненависти и предательства. Доля истины, нельзя не признать этого, заложена в вероломных инсинуациях хорошо осведомленного шпиона. И безоружным стоит он, все так точно рассчитавший перед опасностью. Подобные чувства испытывает человек, севший за карточный стол в компании незнакомцев, и еще прежде чем взяться за карты, встревоженный подозрением, что это сговорившиеся между собой шулеры. В эти часы Магеллан переживает трагедию Кориолана из чувства оскорбленной чести, ставшего перебежчиком, столь незабываемого созданную Шекспиром. Подобно Магеллану Кориолан, доблестный муж, патриот, долгие годы самоотверженно служивший родине, отвергнутый ею, и в ответ на эту несправедливость предоставивший свои еще не исчерпанные силы в распоряжении противника, но никогда, ни в Риме, ни в Севилье, Перебежчика не спасают чистые побуждения. Словно тень сопутствует ему подозрение. Кто покинул одно знамя, может изменить и другому. Кто отрекся от одного короля, способен предать и другого. Перебежчик гибнет, и победив, и потерпев поражение. Одинаково ненавистный победителем и побежденным, он всегда один против всех. Но трагедия неизменно начинается лишь тогда когда ее герой постигает трагизм своего положения. И, быть может, в эту секунду Магеллан впервые предощутил все бедствия. Но быть героем значит сражаться и против всесильной судьбы. Магеллан решительно отстраняет Искусителя. Нет, он не станет поктоваться с королем Мануэлом, даже если Испания плохо отблагодарит его за заслуги. Как честный человек он останется верен и своему слову, и своим обязательствам, и королю Карлу. Раздосадованный Альварыш уходит ни с чем. Поняв, что только смерть может сломить волю этого непреклонного человека, он заканчивает посылаемый в Лиссабон рапорт благочестивым пожеланием. Да будет угодно Всевышнему, чтобы их плавание уподобилось плаванию братьев Корториал. Другими словами, пусть Магеллан и его флотилия также бесследно исчезнут в морях, как отважные братья Корториал, место и причины гибели которых навеки остались тайной. Если это благочестивое пожелание сбудется, если Магеллан действительно погибнет в пути, тогда вашему величеству не о чем больше тревожиться и ваша мощь будет по-прежнему внушать зависть всем монархам мира. Стрела коварного предостерегателя не сразила Магеллана и не заставила отступиться от своей задачи, но яд ее, горький яд сомнения, будет отныне разъедать его душу. С этой минуты Магеллан знает или предполагает, что он и на своих собственных судах ежечасно окружен врагами. Но это тревожное чувство отнюдь не ослабляет воли Магеллана, напротив, закаляет ее для нового решения. Кто чует близость бури, тот знает, что только одно может спасти корабль и команду, если капитан с железной рукой держит руль, а главное, держит его один. И так прочь все, что препятствует его воле. Кулаками, локтями отталкивает он каждого, кто может стать ему поперек дороги. Именно теперь, почувствовав за своей спиной всех этих контролеров и казначеев, Магеллан решает действовать с предельной самостоятельностью и беспощадностью. Он знает, что в решающую минуту только одна воля должна решать — И руководить недопустимо, чтобы командование флотилии и впредь было разделено между двумя адмиралами. Один должен стоять над всеми, а если нужно, и против всех. Поэтому он уже не хочет обременять себя в столь опасном плавании, таким взбалмошным, равноправным начальником, как Руи Фалейро, Прежде чем суда выйдут из гавани, Этот балласт должен быть сброшен за борт. Ведь астроном уже давно стал для Магеллана ненужной обузой. Ничем не помог ему теоретик в эти изнурительные тяжкие месяцы. Не дело звездочета вербовать матросов, конопатить суда, заготовлять провизию, испытывать мушкеты и писать уставы. Взять его с собой — значит навесить себе камень на шею, а у Магеллана должны быть развязаны руки, чтобы бороться направо и налево отбиваться от опасностей, встающих перед ним, от заговоров, составленных за его спиной. Как удалось Магеллану проявить свое дипломатическое мастерство и отделаться от Фалейро, мы не знаем. Говорят, что Фалейро сам составил свой гороскоп и, установив, что ему не вернуться живым из этого плавания, добровольно от него отступился. С внешней стороны... Этот уход деликатно спроваженного Фолейро обставляется чем-то вроде повышения. Императорский указ назначает его единоначальным адмиралом второй флотилии, только на бумаге, имеющей борта и паруса, взамен чего Фолейро уступает Магеллану свои карты и астрономические таблицы. Таким образом, устранена последняя из бесчисленных трудностей и предприятие Магеллана снова становится тем, чем оно было вначале, его мыслью, его кровным делом. На него одного падут теперь все тяготы и труды, ответственности и опасности. Ему же достанется и высшая духовная радость творческой натуры, отвечая только перед самим собой, завершить однажды и на всю жизнь избранное дело.